запах дружбы. Уроки продолжались. В следующие несколько недель начала лета полуночные занятия шли после каждого страшного пробуждения. Простыни намокали еще дважды, но Ганс Хуберман лишь повторял свои решительные прачечные маневры и не могла, чтобы и садился за работу: читать, рисовать, произносить. Тихие слова громко звучали в предутренний час. Однажды в четверг, в самом начале четвёртого пополудня, мама велела Резель собираться помочь разнести стирку. У папы же были другие мысли. Он вошёл на кухню и сказал: "Прости, мама, сегодня она с тобой не пойдёт". Мама не потрудилась даже поднять глаза от узла с бельем. «Кто тебя спрашивает, засранец? Пошли, Лизель!» «Она читает», — сказал папа. Он вручил Лизель преданную улыбку и подмигнул. «Со мной, я ее учу. Мы пойдем к камперу. Вверх по течению, где я учился играть на аккордеоне». Тут уж Роза не могла не обратить внимания. Она опустила белье на стол, и рьяно распалила в себе надлежащий цинизм. Что ты сказал? Мне кажется, ты меня слышала, Роза. Мама рассмеялась. Да какой ты к чертям учитель? Картонная ухмылка, слова под дых. Будто сам путём читать умеешь свинух. Кухня примолкла. Папа нанёс ответный удар. Мы разнесём за тебя твою стирку. Ты, грязный. Роза смолкла. Слова застряли у неё во рту, пока она обдумывала дело. Возвращайтесь за светлом. Мама, в темноте читать нельзя, сказала Лизель. Что такое, Сеньюха? Ничего, мама. Папа усмехнулся и навёл на Лизель палец. Книгу, наждачку, карандаш, приказал он. И аккордеон. Когда Лизель уже была за дверью. Вскоре они уже шагали по Химельштрассе, несли слова, музыку, стирку. Пока дошли до фрау Диллер, Несколько раз оборачивались посмотреть, стоит ли ещё мама у калитки, следя за ними. Мама стояла. Один раз она крикнула: "Лизель, держи мешок ровно, не помни бельё". "Да, мама". Ещё через несколько шагов: "Лизаль, ты тепло одета?" "Что, мам?" "Залманшдрекигс, никогда ничего не слышишь. Ты тепло оделась? К вечеру посвежеет". За углом Папа наклонился завязать шнурок. "Лизель, попросил он, не свернёшь мне самокрутку? Не чтобы не доставило Лизель большего удовольствия." Когда развесли бельон, снова направились к реке Ампер, которая огибала город. Она катилась мимо, устремляясь к Дахау, концентрационному лагерю. На реке был дощатый мост. Не доходя моста метров 30, Лизель с папой сели в траву писали слова и вслух читали их а когда начало темнеть ганс вынула кордион лизель смотрела на него и слушала и всё-таки не сразу заметила растерянность написанную на его лице в тот вечер пока он играл папино лицо оно блуждало и размышляло но не выдавало никакого ответа пока нет В нём была какая-то перемена, лёгкий сдвиг. Лизаль замечала, но не осознавала этого до той поры, пока не сошлись все концы. Она не видела, что играя, папа что-то выискивает, потому что понятия не имела, что аккордеон Ганса Хубермана это история. В скором будущем история эта прибудет на Химельштрассе 33. В глухой предутренний час, со взъерошенными плечами, и в дрожащей куртке. Она принесёт чемоданчик, книгу и два вопроса: история, история после истории, история внутри истории. А в тот момент, насколько лизэль было ведома, история шла только одна, и ей она весьман равилась. Лизэль, растянувшись, устроилась в широких объятиях травы, закрыла глаза, и слух её ловил ноты. Были, конечно, и трудности. Несколько раз папа чуть ли не орал на неё. "Ну же, Лизель, говорил он, ты знаешь это слово, ты же знаешь". Именно когда дело казалось стекло как по маслу, где-нибудь вдруг появлялся затор. Если была хорошая погода, после обеда они шли на Ампер, в плохую в подвал. В основном из-за мамы Поначалу они пробовали читать на кухне, но там было никак нельзя. Роза однажды заговорил с женой Ганц. Его слова спокойно вклинились в одну из родимых тирад. Ты можешь сделать мне одолжение? Роза посмотрела на него от плиты. Что? Я тебя прошу. Я тебя умоляю. Пожалуйста, закрой рот хотя бы на 5 минут. Можете представить себе, что тут было? В итоге папа и Лизель оказались в подвале. Освещения там не было, так что они брали керосиновую лампу, и постепенно между школой и домом, от реки до подвала, от ясных дней до хмурах, Лизель училась читать и писать. «Скоро», — говорил ей папа, «ты сможешь читать эту ужасную могильную книгу с закрытыми глазами, и меня переведут из карликового класса». Она произнесла эти слова, как мрачная хозяйка. На одном из подвальных занятий папа решил обойтись без наждачной бумаги, она быстро заканчивалась, и вынул малярную кисть. В доме Хуберманов не было никакой роскоши, но там скопился немало излишек краски, и она более чем пригодилась для обучения Лизель. Папа говорил слово, а Лизель должна была произнести его по буквам, а потом написать на стене если правильно схватила. Через месяц стену перекрасили. Свежая цементная страница. Иными вечерами, после занятий в подвале, Лизель, скрючившись, сидела в ванне и слышала неизменные речи с кухни. "От тебя воняет", говорила Роза Ганцу, табаком и керосином. Сидя в воде, Лизель представляла этот запах, начертанный на папиной одежде. Прежде всего, это был запах дружбы. Лизель находила его и на своём теле. Она любила этот запах. Лизель нюхала свою руку и улыбалась. А вода в ванне остывала.